Глава 24. Созидание и открытие сердца в одном пакете. Прежде чем продолжить, вы, вероятно, заметили, что некоторые вещи я повторяю по несколько раз. Причина проста. Когда вы действительно поймете, то перестанете нуждаться в повторении, поскольку уже будете обладать необходимым. «Я снова думал о том, о чем мы уже говорили, что жизнь предназначена для получения опыта, а не для извлечения уроков и не на потеху невидимому Богу». Но какого опыта? До да любого. Мы выбираем именно тот опыт, который нам хочется испытать. Такой взгляд оставляет некоторые вопросы без ответов, зато отвечает на другие» а также подсказывает мне направление в жизни. Получается, я пришел в этот мир не для того, чтобы чего-то достичь. Я здесь, чтобы испытать разнообразный жизненный опыт. А самое замечательное, что я могу выбирать тот опыт, который именно сейчас мне нужен, приносящий боль, доставляющий радость или же заряжающий адреналином. Я могу выбирать все, что захочу. Вся штука в том, как вы делаете новый выбор. Ведь бывает, человек застревает в какой-то полосе жизни и не знает, как выбраться из проживания какого-то конкретного жизненного опыта. Это возвращает нас к творению. Сегодня утром я был на физиотерапии. Черепная, сакральная, что-то в этом роде, точно не помню. Как бы там ни было, я снова думал о моих 3 миллионах шестистах тысячах. Представлял их себе. Нет, скорее, я их чувствовал. Я понял, что ощущение обладания вещью эффективнее, чем визуализация. Каким образом можно представить себе нечто подобное? Конечно, вы можете визуализировать цифры на банковском отчете, можете себе представить такую картинку. Но фокус в том, что вы должны излучить сигнал и наполнить его любовью, иначе говоря, энергией, способной творить. Самый легкий способ сделать это – почувствовать благодарность. А ее проще всего прочувствовать, если вы ощутите обладание тем, чего хотите. Но это довольно трудно – чувствовать благодарность к чему-либо, пока у вас этого нет. Вот поэтому-то вы и должны научиться вызывать в себе чувство обладания желаемым. В общем, я лежал и размышлял на эту тему, постаравшись отпустить ситуацию, как будто все это вовсе не имело значения. Я привыкал к ощущению обладания своими миллионами. По правде говоря, не думаю, что многое бы изменилось в моей жизни, получив сейчас свои 3 миллиона 600 тысяч долларов. Наверное, я бы купил себе дом в местности с теплым климатом, о котором мечтаю. А может и нет, кто знает.